Глава 6 «Никогда не видел столько разных нелюдей в одном месте», – произнес Альнатар, пока мы шли по городу, принадлежащему тибрану «Я усмехнулся. А ты знаешь, кто такие допели?» – спросил я эльфа. «Да, слышал, что люди попытались создать идеальных шпионов, которые способны изменять свое тело, как им заблагорассудятся. Вот только эти самые шпионы, впоследствии, спрятались так хорошо, что некоторых из них до сих пор ищут, вот только найти не могут». Я слышал, что они еще и размножаться могли, поэтому появились Допеля второго, третьего и так далее поколений», — ответил длинноухий чародей. «А что, хм?» А что хм а эльф оказался не промах, не знал, что он настолько осведомлен в делах Допелей. «Да так, ничего, просто спросил», — ответил я Альнатару. «Ну да, конечно, на лице Эльфа появилась хитрая улыбка». «Ладно уж, так и быть скажу правду. Я знаю Тебрана и то, кем он является» произнес длинноухий чародей, чем удивил меня еще сильнее. «Ясно», — ответил я Альнатару, и он усмехнулся. «Думал меня удивить». «Хинг, не забывай, сколько мне лет, и кто я», — произнес он и продолжил оглядываться по сторонам. Когда гоблин-провожатый вывел нас к дому хозяина болот, нас уже ждали. «Хинг, какая встреча? Не думал, что увижу тебя так скоро», — произнес немолодой мужчина и, сойдя с крыльца, пошел к нам навстречу. «Я тоже», — ответил я Допелю и протянул руку в знак приветствия. Посыльный прибыл всего неделю назад, и, признаться честно, я нахожусь в легком недоумении. Я не знаю, как снять. Я уже все сделал, не переживай. Спокойно ответил я хозяину болот, после чего мы обменялись крепкими рукопожатиями. Рета, рад вас видеть в добром здравии. Тибран повернулся к Амазонке. Выглядите, как всегда, просто шикарно. Спасибо. Воительница улыбнулась, принимая комплимент. Великий чародей Альнатар, не думал, что вы знакомы с великим воином Кингом, произнес Доппель и на его лице появилась лукавая улыбка. Нас судьба, усмехнулся эльфийский чародей. Ага, или гильдия убийц. Озвучивать свои мысли вслух я, конечно же, не стал. Ну да, ну да, ответил ему хозяин болот и его взгляд упал на Рассела. О, рад видеть представителя одной из древнейших рас в моих землях, Доппель сделал вежливый полупоклон. Приветствую также вежливо поклонился Арахнит, а я в очередной раз удивился, ибо в отличие от тибрана пока Рассел не принял свою настоящую форму, даже не догадывался кем он вообще является. Далее дупель поприветствовал троицу трейсеров, после чего пригласил нас в дом. «Поговорим», — спросил я Тебрана, он кивнул. «Идем за мной», — сказал хозяин болот, и мы отправились в его кабинет. «Минутку», — произнес он и достав из ящика черную сферу коснулся ее рукой. Я использовал арканное зрение и убедился, что это какой-то магический предмет, который создавал странные завихрения магической энергии, которые накрывали весь его кабинет целиком. «Это чтобы нас не подслушали», – произнес Доппель на его губах появилась лукавая улыбка. О чем хотел потолковать? «О войне с демонами», – прямо ответил я. «Ты будешь в ней участвовать или предпочтешь отсидеться здесь?» – спросил я, смотря Тюбрану в глаза. Хозяин болот задумался.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 Они тебе не рассказали, что хотят уничтожить этот мир?» Саркастично спросил я. «Ага», — хозяин болот кивнул. «И меня это в корне не устраивает», — уверенно произнес он. «Значит, ты поможешь?» «Да, единственное, что сам я не смогу принять участие в войне», — ответил Тибран. «Если меня долго не будет, то помимо демонов, потом придется спасать эти земли», — невесело произнес хозяин болот. «Я понимаю», — ответил я Допелю. «Но ты же ты сможешь отправить на фронт?» «Разумеется».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 Интересная идея, задумчиво произнес Допель. Я был уверен, что несмотря на тяжесть положения, верхушка командования все равно останется твердолобой и не захотят принять помощи от таких как мы, даже если мир рухнет в пучину хаоса. Он посмотрел на меня и на его лице появилась грустная улыбка. Как ты их уговорил? Этим вопросом я еще занимаюсь. Не стал врать я. Вот как, усмехнулся хозяин болот. И как думаешь, выгорит, пока не знаю, я пожал плечами. Но я привел весьма серьезные доводы. Понятно, задумчиво ответил Тебран. Надеюсь, мне не надо предупреждать тебя, что никому нельзя доверять. Разумеется, усмехнувшись, произнес я. Ты ведь знаешь, кто такой Альнатар? Да, пару веков назад, он пытался меня убить, но у него не вышло. На лице Допеля появилась хищная улыбка. Я так понимаю, что и тебя он тоже. Но это, того, не. Он просто хотел заставить меня убить главу Ордена Белых Темплиеров и взять артефактное копье ответил я Тебрану. Веселый парень, усмехнулся хозяин болот. И не говори, ответил я Тебрану и решил вернуться к основному разговору. Кого собираешься послать на войну? О мой друг, лучших из лучших, усмехнулся допель Тролли, орки и гнолы будут костяком. Первые очень сильные и их практически невозможно убить. Про орков ты и сам все знаешь, но о идеально подходят для ведения партизанских войн. Они хорошо стреляют из луков, а также хорошо делают засады.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 Так я вроде уже побеждал, — ответил я Тебрану. Но, Гук считал себя таковым, но на самом деле таким не являлся, — ответил хозяин болот. Ты сильнейший воин, — прямо спросил я. допель задумался. Скорее всего да, но тебе придется сражаться не со мной, — ответил Доппель и посмотрел мне в глаза. Недавно в мои земли вернулся мой лучший воин, и сражаться тебе придется с ним. Если его победишь, то все мои люди пойдут за тобой хоть в ад, и будут беспрекословно выполнять все твои приказы. «А вот это уже очень интересно. И кто же этот твой великий воин?» – спросил я, а буквально в следующую секунду в дверь кто-то постучал. «А вот и он», – радостно произнес Тебран. «Аллокарт, заходи». «Приветствую, Атё». Молодой паренек лет 14 вдруг замолчал и посмотрел на меня. «Хм, приветствую, повелитель», – произнес он и слегка склонил голову. «Привет. Хорошо, что ты зашел именно сейчас», – ответил ему Тебран. «Знакомься, это Трейсер Кинг». Он собирается повести за собой мою армию в войне против демонов», — довольным голосом произнес он, и незаметно подмигнул мне. «Тот, кого звали Аллакартом, явно не был так хорош в управлении своих эмоций, как, например, Дрейк, поэтому все прекрасно отразилось на его лице. Злоба, недовольство, зависть ясно читались в его взгляде, обращенном ко мне. «Хорошо», — спокойно произнес он, — «хоть было видно, что этот ответ дался ему, как нелегко». «Это все?» «Нет», — ответил Тибран и улыбнулся. Завтра у тебя показательный бой с этим человеком, поэтому будь готов завтра с ним сразиться. Паренек смерил меня изучающим взглядом и на его лице появилась улыбка. — Мне нужно податься. — поинтересовался он и Тибран, усмехнувшись, посмотрел на меня. Я покачал головой. — Нет, думаю, трейсер Кинг справится без игры в подавки, верно? Усмехнувшись, спросил хозяин болот и я утвердительно кивнул. — Хорошо. Это все? — спросила лакарт «Да можешь идти», — ответил ему Тебран, и юноша покинул кабинет. «Интересный у тебя, сынок», — сказал я Тебрану. «Догадался, значит?» «Это было несложно, он практически назвал тебя отцом». допель тяжело вздохнул. «Эх, знал бы ты, сколько раз я ему говорил так не делать», — произнес он, и, открыв дверцу стола, выводил из нее бутылку вина. «Он ведь тоже допель решил на всякий случай уточнить ее. «Да, причем очень сильный». Его матерью была очень сильная эльфийская колдунья, которая в совершенстве владела магией природы. Мальчик впитал в себя мою силу принимать любые обличия, которая еще и усилилась за счет предрасположенности к стихии природы, доставшейся ему от матери. В общем, Алакард силен, но пока слишком нюн и надменен. Он упивается своими силами, и я давно искал того, кто сможет спустить его с небес на землю. Но, а тут как раз ты. На лице Допеля появилась его фирменная улыбка. Хорошо. Я пожал плечами. А если победит он? уточним я. Но значит он и поведет мою армию в бой, спокойно ответил Тибран и я задумался. Идет, спокойно ответил я. Вот и славно, тогда завтра в полдень, я и мой сын, как впрочем и большинство жителей моего города, будем ждать тебя на центральной площади, которую мы подготовим для проведения боя, произнес хозяин болот, но его решение мне не понравилось. Не думаю что это хорошая идея. Честно сказал я. — Почему? — удивился Доппель. — Устрою арену подальше от города. Мои силы немного, сильнее, поэтому если твой сын окажется сильным противником, то мне бы не хотелось сдерживаться. — Понимаешь, к чему я? — А вот ты о чем? — задумчиво ответил Тюбран. — Хорошо, устроим арену подальше от города, — произнес он и посмотрел мне в глаза. — Я не сразу это заметил, но твоя аура и правда изменилась, как и тело, — усмехнулся я. — Да, и кто ты теперь?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 Бой со стражем изрядно вымотал меня в физическом, ментальном и магическом планах, поэтому перед боем с еще одним сильным противником, мне не помешал бы небольшой отдых. Да и арета я давно времени не уделял. Конец шестой главы.